Глава 42. Безмолвная весна Европы. Европа первой на планете вступила в эпоху индустриализации, и именно здесь впервые в наше время произошел массовый рост населения. Она первой вступила в стадию демографического перехода, когда резко снижаются темпы и рождаемости, и смертности, что приводит к стабилизации численности населения, а в некоторых случаях и к ее уменьшению. Сегодня. В большей части Европы количество населения поддерживается за счет миграции или падает. Эти глубокие перемены сопровождались развитием новой сельскохозяйственной экономики, которая заменила труд человека машинами и привела к интенсификации сельского хозяйства на лучших почвах, как это произошло почти на всех других континентах. Сельскохозяйственные ландшафты Европы XIX века – результат тысячелетий человеческого воздействия, И именно отсюда черпается описание природы в детских книжках. Живые изгороди, рощицы, речные берега, небольшие полуприродные места, которые сумели пережить интенсивное воздействие человеческих рук. Это Европа мелких существ – мышей, полевок, воробьев и жаб, которые за тысячи лет приспособились жить в рукотворных ландшафтах. Элементы таких ландшафтов не особо менялись тысячелетиями до конца XX века. Утрата рощи и живой изгороди – сильный удар по многим европейцам, поскольку это утрата мечты, связанной с мощными темами детской свободы или идиллии. Но если мы желаем сохранить их, кто-то должен стремиться обрабатывать мелкие поля и живые изгороди мира Беатрикс Поттер, обладая навыками и желанием жить подобно героям какого-нибудь романа Томаса Харди. Изменения, которые привели к исчезновению изгородей, проистекают из новых технологий и решимости Европы прокормить себя, положивших начало процессу, который можно назвать индустриализационным спадом. Агропромышленный комплекс требует размаха, поэтому зеленые ограждения уступили место огромным полям с проволочными заборами. Эффективные сельскохозяйственные методы пришли даже в небольшие укромные уголки, которые когда-то были пристанищами дикой природы. Затем началось массовое поливание сельскохозяйственными химикатами, удобрениями, гербицидами и пестицидами, ставшее фатальным для множества мелких существ. Примечание. Название главы — отсылка к книге Рэйчел Карлсон «Безмолвная весна 1962 года», посвященной последствиям загрязнения окружающей среды пестицидами. Книга привлекла большое внимание и привела к ограничению, а потом и полному запрету ДДТ появлению Агентства по охране окружающей среды США, созданию других экологических организаций. Конец примечания. Среди жертв оказались бабочки и даже муравьи, но самый заметный упадок наблюдается у европейских птиц. Одна группа исследователей в течение 30 лет отслеживала судьбу 144 европейских видов птиц. Используя данные международной организации BirdLife International, Они оценили, что в 2009 году в Европе проживало на 421 миллион птиц меньше, чем в 1980 -м. Как и следовало ожидать, наиболее серьезные потери понесли виды, связанные с сельскохозяйственными угодьями. Однако исследование обнаружило и существенный прирост численности некоторых редких птиц. Вероятно, в результате расширения несельскохозяйственных угодий в отдаленных районах значительных природоохранных усилий. Чрезвычайно большой ущерб наблюдался на сельскохозяйственных ландшафтах Германии, где, по оценкам, между 1980 и 2010 годами исчезло 300 миллионов гнездящихся пар мелких птиц, снижение на 57%. Среди пострадавших сильнее всего полевой жаворонок. Его некогда повсеместную песню теперь услышишь редко. Серьезно затронуты даже самые многочисленные виды, вроде домового воробья, самостоятельно проникшего в Европу 10 тысяч лет назад, и скворца. Исчезновение угрожает многим насекомым, от великолепного корсиканского парусника, одной из самых красивых европейских бабочек, до малоизвестных муравьев-паразитов. В Соединенном Королевстве, вероятно, исчез луговой муравей, а краснощеки муравей – Тонкоголовый муравей и черный болотный муравей оказались под угрозой из-за промышленных методов введения сельского хозяйства. Еще больше тревожит то, что наблюдается значительное снижение численности насекомых даже в заповедниках. Применение пестицидов и гербицидов оказывает колоссальное, хотя и скрытое воздействие, бьющее в основание пищевых цепочек. Сельскохозяйственные директивы Евросоюза не способны справляться с такими угрозами, Один испанский биолог заметил. Несмотря на предыдущие реформы, единая сельскохозяйственная политика Евросоюза в значительной степени продолжает поддерживать ресурсоемкую и высокоэффективную модель сельского хозяйства, которая не отвечает современным социальным и экологическим вызовам. В одной работе положительно оценивается состояние всего 16% мест обитания и 23% видов. Разумеется, если и существует то, с чем готовы согласиться все европейцы, то это необходимость сохранения природного наследия. За последние 40 лет сельскохозяйственная политика Евросоюза резко поменялась в сторону поддержки более безопасных для окружающей среды методов и более интенсивного использования почв и земель. Однако некоторые аспекты его сельскохозяйственной политики продолжают работать на уничтожение экосистем. Проблема понятна, но масштаб изменений, необходимых для ее решения, колоссален, а усилия, предпринятые до сих пор, символичны. Реформы будет нелегко определить и применить. И главная сложность состоит в том, что нам еще предстоит решить, как надежно обеспечивать себя едой в требуемых количествах. Все мы восхищаемся эффективностью, но эффективность в сельском хозяйстве приводит к исчезновению многих видов. Франц Август Эмде официальный представитель Федерального агентства по охране природы Германии, отмечал, «Фермеры постоянно оставляли на поле несколько стеблей. Это давало какое-то пропитание хомякам, да и птицам была польза. Во многих местах фермеров снова поощряют оставлять некоторые участки полей необработанными или не убирать там урожай. Финансовая помощь дает возможность выводить из производства и возвращать в природу большие площади сельскохозяйственных угодий. Например, 1400 гектаров поместья НЭП на юге-востоке Англии. Природа замечательно умеет оправляться от вреда, нанесенного человеком. Марк Оливер Роддель из Музея естествознания в Берлине изучает репродуктивное поведение земноводных, которые обитают в местах, сильно потревоженных людьми. Они обладают удивительной способностью менять репродуктивные модели, и Роддель считает, что за 2000 лет вмешательств Они приспособились на генетическом уровне. Меня это не удивляет. За 90 миллионов лет эволюция должна была научить их выживать в Европе. Еще одну угрозу биологическому разнообразию Европы представляет глобализация. Азиатский усач, впервые обнаруженный в Италии в 2000 году, вероятно, появился в Европе вместе с древесиной, используемой для упаковки. Он угрожает различным лиственным деревьям, включая клен, березу и иву, и ни одно из них не располагает адекватными механизмами естественной защиты от этого жука. Личинки убивают деревья, просверливая ксилему. Каждое до окукливания может съесть до тысячи кубических сантиметров древесины. Еще один инвазивный жук – ясенево-изумрудная узкотелая златка, чьи личинки уничтожают ясеневые деревья. Азиатский усач и изумрудная узкозлатка – Всего лишь два из бесчисленного множества видов, вредных для деревьев, беспозвоночных животных, бактерий и грибков, прибывших за последние десятилетия в Европу из Азии, великого центра эволюционной силы. В результате почти все распространенные разновидности европейских деревьев сейчас затронуты теми или иными азиатскими паразитами или болезнями. Этот процесс начался полвека назад когда европейские вязы поразило переносимое жуками грибковое заболевание, некорректно названное голландской болезнью вяза, на самом деле оно азиатское. Более свежие примеры болезней в европейских лесах – внезапная смерть дуба, водянка дуба, вилтбука, крифонекроз каштана посевного и антракноз каштана конского. В геологическом прошлом, когда существовал широкий сухопутный мост в умеренную Азию и климат благоприятствовал миграциям растений, деревья прибывали в Европу вместе со своими патогенами. Но сегодня аналогичный мост построен человеческими руками. Он включает транспортировку древесины, саженцев и черенков растений, поэтому болезни приходят раньше деревьев, способных им противостоять. По словам писательницы Фионы Стаффорд, единственный способ справиться с ситуацией – смоделировать то, что происходило в прошлом, и засеять леса Европы азиатскими вариантами подверженных рискам видов. Поскольку они эволюционировали вместе с болезнями, они устойчивы к ним. Все эти перемены проходят на фоне самых быстрых изменений климата в геологической истории. Нынешнее потепление по меньшей мере в 30 раз стремительнее того, которая расплавила ледяные щиты в конце последнего ледникового максимума. Причем этот рост температуры начался, когда мы и так проживали один из самых теплых моментов в истории Земли за последние 3 миллиона лет. Ледниковый цикл уже нарушен. Большие ледяные щиты уже не прирастут. Плейстоцен одна из самых беспокойных эпох в бурной геологической истории планеты, завершился. Глобальные температуры уже на 1 градус по Цельсию выше, чем 200 лет назад, а Европа теплеет быстрее, чем планета в среднем. Раньше начинают свести весной леса и луга, раньше мигрируют птицы. Насекомые вроде бабочек не только раньше появляются, но и дальше забираются на север. Изменение климата — это процесс, а не конечная точка, и грядущие перемены будут оказывать гораздо большее влияние. Как арктическая тундра, жизненно важная территория для многих видов, включая перелетных гусей, так и альпийские луга находятся под угрозой наступления лесов. А значит, нам придется распрощаться с Эдельвейсом, распроститься с Гагой. Даже если реализовать положение Парижского соглашения 2015 года об изменении климата, береговая линия изменится, и некоторые города из-за повышения уровня моря будут потеряны. Если народы мира не станут соблюдать обещания, данные в Париже, климат может вернуться ко временам Плеоцена, когда в Европе обитали гигантские гадюки и существа, похожие на Акапи. Можно смело заявить, что в этом случае сельскохозяйственная производительность и политическая стабильность Европы окажутся под угрозой. Имя, предложенное Эрнстом Гекелем для наших неандертальских предков Homo ступидос» — «Человек глупый», может оказаться в какой-то степени верным для нас самих.